Глава одиннадцатая. Отдав распоряжение, он задумчиво уставился на меня. «Все же стоит в темницу. Не желаю эту девку женой сына видеть. Слова охотливая доперечливая перечливая, а нам покладистая царевишна нужна». «Брось темницы девоньку пугать!» — вновь заступилась яга. «Пока смотрины будут, я ее мухой оберну. Никто ее не увидит. Ой, лучше бы в темницу!» Но сказать ничего не получилось, и в тот же миг вся скукожилась, в воздухе зависла, а сзади крылья дрожат. «Сядь на плечо!» — услышала Ягу и поняла, что это мне. «Наверное, там самое безопасное место. А то такую малюсенькую тварь каждый склюнуть или убить захочет». Спасая шкуру, я ринулась на плечо Яги. Не подумав, уселась туда, где уже сидел ворон. Он повернул голову и уставился на меня одним глазом. «А этот глаз был больше меня самой!» От страха я конфузилась, и мой подарок шлепнулся аккурат еге на плечо. Впрочем, она сама виновата. Нечего было меня в муху обращать. Какое-то время мы стояли в тишине и одиночестве. Потом за двустворчатыми резными дверями послышались шаги. Двери раскрылись, и в зал вошли три юноши. Высоки, красивы, статные Все как на подбор. Аж глаза разбежались. А у меня в новом обличье еще и зрение стало удивительное. Будто сквозь сетку смотрю, но при этом вижу все отчетливо, и даже то, что сзади меня. «Звал царь-батюшка!» — молвил один из молодцев. «Звал, сыновья мои славные, звал!» Я аж прыснула. Ну и речи у них пафосные. Представляю, если бы в нашем мире кто-то так разговаривал. Впрочем, чему удивляюсь? У них тут свой говор. Надо привыкнуть. Только сама так говорить точно не смогу. Уж больно вычурного аборигенов получается. — Чего надобно, царь-батюшка? Юноши, видимо, были не в курсе, что им сейчас невесту впарят. — Решил я, сыновья мои славные, что жениться вам пора, — возвестил монарх. — Раз пора, значит, женимся, — отважно выступил один из них. — Ой, Олух, ты еще не знаешь, что тебе уготовано. — Я и невесту вам сыскал, — гордо вскинул голову, произнес царь, а ега для наглядности Ленку вперед подпихнула. — «Мол, глядите, что за красавица пожаловала!» Ленка стыдливо шагнула назад, но ега беспощадно толкнула ее в спину. «Стой, где стоишь!» — прошипела она. «Да глаза опусти! Нечего таращиться!» Ленка потупила взгляд. Царевичи подошли ближе. Представляю, как подруга напряглась. Я в смотренах не участвую и то вся сжалась внутри, будто у расстрельной стены стою. «Девица пригожая!» — заценил один из братьев. Но неужто окромяет и никого нет? Он оглянулся в поисках иных кандидаток. Так раз девица пригожая то зачем других искать? Царь, как хитрый лис, принялся водить сына за нос. Эх, не знают царевичи всех подковерных интриг царя. А то, небось, бунтовались бы. Хотя не похоже, что эти готовы бунты устраивать. Покорные до омерзения. Конечно, пригожая Царевич вроде как соглашался, но при этом осторожно настаивал на своем. «Только желательно смотрины устроить». «Ага, помнился Почуял, что заговором пахнет». «Так ведь самую лучшую выбрали!» Царь соврал и глазом не моргнул. «Но она одна, а нам всем жениться надо!» Все же логику у царевичей присутствовала. Царь обошел Лену, оглядывая со всех сторон, и встал перед сыновьями. от «Оттого и позвал вас всех, чтобы вы определились, кому она люба. Никто без невест не останется». Но эта девонька больно по нраву мне пришлась. Вот и хочу ее женой одного из вас видеть. Неужели они поведутся? Мне даже не верилось. Папик приказал, так они и жениться по команде готовы. Обалдеть! Девица мила, красна, скромна, — констатировал один из юношей. Ха! Скромна! Ну-ну, красавчик! Ты еще Ленку толком не знаешь. Если что, не по ней пятый угол искать будешь. Я все ждала, когда же подруга взъярепенится и примется царя воспитывать вместе с его отпрысками. Но Ленка, на удивление, стояла смирехонько, будто ее подменили. Я даже заподозрила, что помимо заклятия молчания, на нее наложили еще одно — полного подчинения. — Как кликать тебя, красавица! — сладким голосом молвил один из царевичей. «Аленаю — Аленаю! — ответила за нее Яга. Это она вовремя сориентировалась. А то Ленка ни за что не подумала бы имя свое исказить на древнеславянский лад. Впрочем, даже при желании откликнуться у нее ничего не получилось бы. — Мне девица очень люба, — выступил один из юношей вперед. — Беру ее. — Беру ее? Она что, тебе дыня на бахче? Меня аж не готова не разбирать стала. Была бы осой и ужалила бы этих зазнавшихся царских сынков. Вот она, золотая молодежь! Ничего, сейчас заклятие молчания спадет, и Ленка взбунтуется. Но моя подруга как стояла, взгляд потупив, так и осталась стоять. Неужто и впрямь замуж собралась? А кто говорил, что до тридцати в девках ходить будет? Ах ты, меркантильная зараза! Повелась на царевича. Впрочем, понять ее можно. В нашем мире за олигарха все равно не вышло бы. И не потому, что не согласилась бы, а потому, что он на нее даже не взглянул бы вот девушка она видная, фигуристая, натуральная блондинка, но не умеет себя преподнести. В случае с олигархом нужно быть либо суперпопулярной, да манерной фифой, либо вести себя так, словно любой олигарх, грязь под ногами. Глядела я на подругу и не узнавала ее. Эх, Ленка, Ленка, покорилась. А вот если бы меня царевичем соблазняли, я бы не повелась. Впрочем, именно поэтому и сижу мухой на плече у Яги, под пристальным надзором ворона по — Покладистей надо быть. Но бунтарского духа во мне больше, чем веса. Впрочем, согласно плану по спасению мира, одной из нас надо было стать женой царевича. Иначе тьма поглотит мир. Вот и славно, что ленки царевич приглянулся. Будет она у нас за Джеймса Бонда местного разлива. Пусть она мир спасает, а я на скамейке запасных отсижусь. А как только ночь Ивана Купалы настанет, непременно цветущий папоротник найду и домой ринусь.